Глава 8. Час спустя Нина выглянула из окна внедорожника и увидела массивную металлическую скульптуру – отпечаток пальца на цементной панели. Рядом высился кактус из рода Карнегия. На обратной стороне панели виднелась гравировка – отделение ФБР Феникса. Гинсберг свернул на парковку квадратного пятиэтажного здания за внушительным кованым забором. В окраске фасада сочетались ржавые и бежевые оттенки, а экстерьер был прост — ни декора, ни узоров, только расставленные в шахматном порядке окна. В целом Нина назвала бы это строение постмодернистской пустыней, по крайней мере, снаружи. «Теперь располагаемся здесь». В голосе Гинзберга звучала гордость. Несколько лет назад переехали из делового центра на север. Тут все гораздо современнее, пробок нет, да и толпы людей тоже. Он завел команду в фае и поздоровался с женщиной у стойки регистрации. Дежурная с улыбкой показала на сканер. Видимо, ожидала их приезда. Нина, как положено, провела жетоном и картой доступа перед устройством. Остальные сделали тоже. Гинзберг придержал дверь, и команда вошла в административную часть. Шагая вслед за спецагентом, Геррера изучала взглядом современный офисный дизайн — Да, ее бывшие коллеги в Вашингтоне убили бы за такие просторные стильные кабинеты. В Вашингтонском отделении была теснота, и никакой ремонт не прибавил бы квадратных метров. Гинзберг открыл двустворчатую дверь в конференц-зал без окон. «Здесь будет ваша оперативная база. Мы организовали тут нечто вроде штаба и переговорной. Посреди комнаты стоял прямоугольный графитово черный стол. Почти всю стену занимала широкая маркерная доска, а на другой висели четыре плазменных экрана. Брэк ринулась к компьютеру на дальнем конце стола. «Чур моё, Возражение не последовало. Нина и Уэйт уселись на одной стороне. Кент и Бакстен выбрали места напротив. Гинзберг, куда-то испарившийся, пока команда осматривалась, уже вернулся с остатной азиаткой примерно 50 лет. «Старший специальный агент Дженнифер Вонг, руководитель отделения ФБР в Фениксе», представил он женщину, «она будет следить за ходом расследования». Бакстен стал пожать ей руку. Старший специальный агент Джерард Бакстон. Нина уже привыкла работать с Бакстоном, но Вонг курировала весь офис Финикса и превосходила босса по рангу, к чему приведет дополнительный контроль. Насколько активно Вонг будет участвовать в расследовании? Герера любила выходить за рамки. Вдруг начальница отделения отправит ее домой за игру не по правилам. Если она окажется поборницей регламента, проблем не избежать. Вонг выбрала место во главе стола, а Гинсберг сел по правую сторону. «На встречах я буду присутствовать редко, но для начала введите меня в курс дела», она повернулась к Бакстону. «Появятся сдвиги в расследовании? Сообщите». Нина покосилась на Уэйда. К счастью, Вонг не стала показывать, кто здесь главный. Точнее, главная. «Давайте обсудим все в вашем кабинете», предложил Бакстон. «А команда пусть работает, не отвлекаясь на пересказ». Бакстон и Вонг вышли, Анина восхитилась тем, как ловко босс удалил из комнаты начальства, предоставив поле игрокам. Гинсберг проследил за уходящими взглядом и обратился к команде. «Мне поручили во всем вам помогать». «Большое спасибо», — поблагодарила Брэк. «Вы знаете город куда лучше нас». «Хорошо, что вы показали нам место преступления до уборки». Уэду не терпелось начать анализ. «Я немного разобрался в подозреваемом». Старший профайлер мало разговаривал по пути от Дойлов — Похоже, обдумывал увиденное. Инсценировка была весьма тщательной. Полагаю, она преследовала две цели. Уэйд поднял палец. Во-первых, создать правдоподобную историю для полиции. Он поднял другой. Во-вторых, удовлетворить эмоциональную потребность. «Думаете, инсценировка и часть почерка, и визитная карточка?» уточнила Нина. «Простите?» — недоуменно спросил Гинсберг. «Проще объяснить на примере», — начал Уэйд. «Допустим, убийца по ночам нападает на женщин в центральном парке и душит их со спины. Такой у него почерк. А когда жертвы умирают, он рисует у них на животе круг черным маркером. Это визитная карточка». Он сложил руки домиком, увлекшись любимой темой. «Ритуалы неким образом помогают субъекту реализовать потребность, которая не связана со способом убийства». «Он одержим убийствами или ритуалами?» «Не понял Гинсберг». «И тем, и другим», — ответил Уэйд. «Однако одна составляющая меняется, а вторая остается прежней», — подумав, он продолжил. «Допустим, полиция строже охраняет парки, и убийца начинает вламываться к женщинам в дома и душить их в постели. Почерк изменился, зато круг на животе, то есть визитная карточка, никуда не делся». Так мы и находим связь между преступлениями, будь то спонтанное нападение в парке или ограбление заранее выбранной жертвы. Гинсберг обдумывал сказанное. Вы это сами придумали? Увы, нет. Термин «визитная карточка» изобрел Джон Дуглас, один из первых профайлеров в истории ФБР. Не нападавшись ближе, вернул разговор к происшествию. Выходит, положение тел убитых подсказывает, что побудило субъекта убивать. Уэйд кивнул. Как я уже сказал, причина кроется в его матери. «Думаете, она над ним издевалась?» — спросила Брэк. «Не обязательно буквально», — предупредил профайлер. Однако подозреваемый посчитал какие-то ее поступки крайне несправедливыми, а то и оскорбительными. «Нам важно понять, где случился перелом». То есть, — поинтересовалась Нина. «Событие, которое меняет ход жизни человека, — эдакий крутой вираж». Уэйт подкрепил слова жестом. Смена траекторий. Без этого эпизода все могло бы сложиться иначе. Кажется, Нина поняла. Если выясним, что стало для него толчком, то поймем его личность. Верно. Кент пока не высказал свое мнение, и Уэйд повернулся к нему. А что увидели вы? Ритуал и аннулирование, а еще очевидное замещение. Английский и испанский я понимаю. А психобалтологию нет. Нина вздохнула. Кент прыснул. «Защитные механизмы по Фрейду», — взялся объяснять он. «В общем, человеческий разум всегда старается отгородиться от неудобной правды». Согласно Фрейду, для этой цели психика развела методы компенсации. «Ясно, но как вы поняли, это по месту преступления?» «Муж злится на начальника, а дома избивает жену. Ведь ударить шефа он не может, тот платит ему зарплату». «Так проявляется замещение». В нашем случае подозреваемый сорвал зло на дойлах, хотя его обидели родные, особенно мать. А ритуал и аннулирование? Субъект в чем-то себя винит и выполняет определенные ритуалы. Так сказать, меры противодействия. Неназадачно взглянула на профайлера, и тот добавил. Некоторые люди постоянно отмывают руки от воображаемой грязи. Так и субъект хочет вернуться в прошлое и исправить какое-то событие. Для этого он снова и снова воспроизводит сценарий, который сам же создал, по примеру, произошедшего с ним. К несчастью, это не решает проблему, как и любой защитный механизм. Следовательно, подозреваемый попадает в порочный круг. Нина осенила. Плохое событие, перелом, случилось в високосный год. Вот почему субъект пытается все исправить 29 февраля. Результата нет, и он выжидает еще четыре года. это одобрительно кивнул «да». «Когда появятся подозреваемые, обязательно проверим, что у них происходило в эту дату». «Сначала их нужно найти», — вздохнула Нина. «Субъект хотел убить Дойлов по личным причинам. Их мы пока не знаем. Ясно одно, он пытался повторить дело Лайя в котором преуспел 28 лет назад. Только на сей раз он просчитался. Интересно, почему? При таком-то опыте...» Брэк пожал плечами. Может, не поспевал за новинками техники и криминалистики? «Смеетесь», — удивилась Нина. «Да в наше время по криминалистике можно бакалавром стать. В интернете есть все. «Тогда в чем причина?» — обратилась к профайлерам Брэк. «Подсознательное желание, чтобы тебя поймали?» «Не его фишка», — фыркнул Уэйд. «Регресс?» — предположила Нина, припоминая обширную типологию убийств. «Переходит от спланированных нападений к импульсивным?» Вряд ли усомнился Уэйт. Пожалуй, в двух последних делах он просто ошибся и промах сказался на нем. Как это повлияет на его мышление? Скорее всего, он начнет действовать по-новому. Раньше он все держал в руках. Для подобного типа это крайне важно. Нарциссизм и асоциальность велят ему контролировать каждую деталь спектакля, где режиссером выступает он сам. Вернемся к главному. Нина хотела применить информацию на практике. Как из всей этой... кучи малы собрать подозреваемого. Все задумчиво молкли. «Он убивает в разных точках страны», — наконец подал голос Уэйт. Однако список пассажиров 28-летней давности проверить невозможно. Да и родной город преступника неизвестен, так что это бесполезно. «Вы упоминали прибор ночного видения и лазерный прицел», — напомнила Нина к Кенту. «Как он попал в самолет с таким снаряжением, да еще с пистолетом? «А я скажу, как», — вмешалась Брэк. Составила специальную таблицу. Так вот, огнестрельное оружие он использовал только в Финиксе. Ему не пришлось никуда лететь для первого и последнего нападения. Нина ухватилась за идею об отправной точке. «Вы всегда говорили, что первое преступление самое показательное», — сказала она Уэйду. «В данном случае первый город единственный, где субъект убивал дважды. Может, когда все пошло наперекосяк, он поехал в Финикс исправить ошибку?» Туда, где все началось, размышлял Уэйд. Место покоя, место силы, дом. Спецагент привычным жестом погладил подбородок, крепко задумавшись. Скорее всего, он живет в Финиксе или неподалеку, часах в двух езды. Брэк соединила компьютер с экраном на стене, открыла карту Аризоны и обвела красным округ Финикса. Из крупных городов под описание подходят тусон, месса и Скотсдейл. Перечисляю по количеству населения. Уэйд посмотрел на карту. Убивал он, может быть, и по всей стране, но живет где-то здесь. Нина встала за профайлером и разглядывала экран, словно уже видела преступника. «Мы приехали», — прошептала она. «Не скроешься».